Глава 4. «На распутье жадности». Почти на полверсты удалось сбежать военачальникам группы нежити, но некоторые повреждения их тел не давали мертвым магам и рыцарям бежать на своих ногах. Поэтому их довольно споро тащили на руках скелеты. Конечно, высокую скорость они развить не могли, но все равно двигались вполне быстро, а главное – уверенно. Я на мгновение задумался... Сейчас рядом с магическим барьером ползает около 400 сотен изувеченных мной скелетов. Да, в основной массе они все первого уровня, за малым исключением. Но это по-прежнему почти 1000 ОС. А вот убегает всего порядка 120 воинов-нежити. Но среди них 20 мёртвых рыцарей и магов. Наверняка плюс-минус десятых уровней. А это как минимум 1600 ОС. Плюс еще сотня самых сильных воинов-скелетов, с которых тоже можно собрать еще примерно тысячу ОС. Но и опасность присутствует в преследовании подобной группы магов. Вполне возможно, кто-нибудь из них не потратил всю энергию из резерва и припас ее как раз для таких жадных до наживы гоблинов. К тому же, оставлять своих воинов тоже было чревато непредвиденными сложностями — «Да и если я сейчас рвану в погоню, то большинство опыта поглотят мои войны, собирая камни мёртвых, чего бы мне тоже не хотелось». «Но ведь и затягивать с процессом сбора ОС тоже нельзя. Хоть скелеты и не совсем разумны, но даже их инстинктов может вполне хватить начать расползаться по бескрайней пустоши. И гоняться за этим подобием костяных химер будет не в пример сложнее». Но стоило только в моей голове появиться мысль, что у мертвых магов могут быть бездонные сумки, как ноги с дикой скоростью, разбрасывая серый песок, понесли меня в погоню за этими гипотетическими сокровищами. И действительно, артефакты системы вполне могли поспорить по стоимости со всеми ОС, что я планировал собрать. «Не факт, конечно, но и такое развитие событий исключать нельзя». Разогнавшись до максимальной скорости, перепрыгивая местами неподвижно лежащие останки скелетов, я устремился в погоню за беглецами прямо по склону холма. И не сказать, что песок сильно стеснял мои движения или скорость бега вообще, но буквально через сотню шагов я почувствовал легкое жжение внутри грудной клетки. Конечно, в таком темпе можно было двигаться еще не меньше целой версты. Но понимание того, что уровень выносливости не соответствует моему огромному телу, было очевидно. И мне на мгновение вздумалось добавить еще одну единицу свободных характеристик, как раз-таки выносливость. Но благо это был всего лишь мимолетный порыв. Наверное, это опять поглощенный ОС затуманили мой разум. Потому как другого объяснения этому и быть не может. Ведь даже несмотря на то, что при улучшении моего тела я вполне способен терпеть боль и не только не терять сознание, но и продолжать двигаться, это еще не значит, что в таком состоянии мне хватит мастерства сражаться. Потому что даже небольшая судорога в неподходящий момент вполне может привести не только к травмам, но и к летальному исходу в принципе». А вот увеличить характеристику интеллект на фоне всего происходящего было бы очень актуально. Как раз-таки этот параметр не позволяет совершать такие, на первый взгляд, очевидные ошибки в порыве эмоций или обстоятельств. Ведь, по правде говоря, мне было бы сложно найти ту грань, в чем я коренным образом отличаюсь в плане интеллекта на данный момент, или же когда мне было 10 лет от роду, и эта характеристика равнялась 4 единицам. Это довольно сложно описать. В какой-то степени любую информацию стало легче запоминать и оперировать ей тоже. Сами собой начали появляться вопросы, о которых раньше и не задумывался, и ответы на них тоже начали всплывать, словно бы из ниоткуда. Но они всегда были основаны на уже виденных мной фактах или событиях. А вот желания и стремления никак не изменились. Просто путь, как их достигнуть, становился все более ясным и, наверное, очевидным. Так что нет ничего удивительного, что аристократы, которые лично были знакомы со мной из моего родного мира Ашар, смотрели на меня с таким жутким пренебрежением, когда я в молодости потратил целых три свободных единицы параметров, увеличив характеристику интеллект. Все эти несвязанные с погоней мысли промелькнули у меня в голове, пока я настигал убегающую нежить. И, в принципе, в этом не было ничего удивительного. В последние годы я все чаще стал вспоминать свое прошлое и принятые в молодости решения, так или иначе повлиявшие на мою жизнь. Но это никак не помешало мне на дистанции в 300 шагов достать свой лук и начать снова обстреливать искалеченных вождей этого воинства нежити. Как я и предполагал, в мою сторону ударили сразу три молнии. Но расстояние опять было совсем не оптимальным. И кроме того, что эти разряды разбились яркими искрами о мою броню, ну и несколькими слабыми судрогами тела, они ничего не добились. И судя по тому, что они не попытались меня добить, энергия у них совсем не осталось. Пока я костерил про себя неприятную предусмотрительность дикой нежити, мелькнула мысль тоже ударить в ответ уже своей молнией но, здраво рассудив, что и навык мой довольно посредственный, да и нежить имеет высокую сопротивляемость именно к этому виду заклинаний, решил, что оставшиеся 1200 единиц маны в резервном накопителе экзокостюма лучше будет потратить на собственное лечение. И уже после первого применения заклинания легкие судороги мышц по всему телу сразу же сошли на нет. Довольно неприятное ощущение от попадания молний. Как мне показалось, сознание на мгновение даже моргнуло, не говоря о других болезненных ощущениях. Но их все вполне можно было перетерпеть. Возможно, я несколько недооценил уровень заклинаний этих мертвых магов. Но с другой стороны, по-настоящему смертоносным навык и ранга на таком большом расстоянии может быть только будучи улучшенным хотя бы до четвертой ступени. «А это — 600 ОС, и уровень обладателя навыка тоже должен быть не меньше 31 если это существо И-ранга». А наблюдаемые через навык «Взгляд Хала размеры искры нежити говорили совершенно об обратном. «Да и опасности я никакой не чувствовал. Все эти размышления никак не помешали мне начать точно выпускать одну стрелу за другой». А этим порождением бездны приходилось останавливаться и взваливать все новых и новых подранков на плечи еще целых скелетов. Но это была уже агония. Ведь стоило поразить одного из четырех насильщиков, как вся эта процессия валилась на серый песок. Несмотря на жгучую ненависть и сильную усталость, я все же сдерживал руку и не разрушал их ядра нежити. Прагматизм должен быть выше эмоций. Очки системы превыше всего — «Это — залог роста моего личного могущества!» Примерно минуту я расстреливал нежить с расстояния и постепенно подходил к ним все ближе. И, возможно, изломал бы их костяки стрелами в одно сплошное крошево, если бы тяжелые стрелы не закончились полностью. Несмотря на кажущуюся беспомощность мертвых рыцарей и магов, часть из них все же попыталась дать мне отпор, когда я приблизился уже практически вплотную. Нас разделяло шагов двадцать. Оставшиеся в целом состоянии скелеты держали оружие на изготовку и заслоняли своими телами лежащих на сером песке существ и ранга. Не знаю, отдали им такой приказ командиры или так сработали заложенные в них глубинные инстинкты, но действовали они довольно грамотно. И, в принципе, их план был неплох. Моя жадность, конечно, сильна, но и адекватно мыслить я пока не перестал». Три иглы, выпущенные практически без перерыва, разорвали на своем пути и костики ветхих скелетов, и их ржавые доспехи, как и тела трех магов, что задумали ударить меня своими навыками. Это было слишком очевидно. Во всяком случае, для обладателя навыка «Взгляд Хала» это было именно так. Скелеты столпились, защищая трех самых сильных магов, которые по итогу смогли сохранить свои тела в наибольшей целостности. Впрочем, искры у них тоже были крупнее, чем у остальной нежити и ранга из всего этого воинства. Воспользовавшись тем, что осколки костей скелетов в той или иной степени зацепили большую часть тварей, я рванул в самый центр, пытаясь добить мертвых магов и рыцарей максимально быстро. Ворвавшись в ряды нежити, я разбрасывал скелетов в стороны, первым делом вырывая камни мертвых из тел магов. «Внимание! Вы получили 48 ОС». Ядро нежитей ранга отправляется отработанным движением в мой невесомый колчан. Куда позже я сложу их в мою бездонную сумку. Перемещаясь от одного тела к другому, вонзаю тесак в кости, а свободно рукой вырываю камни мертвых, И даже доспехи мертвяков мне в этом совершенно не мешают. Если кераса оказывается добротной, то моих сил вполне хватает, чтобы смять кости плеча или шеи, чтобы достать ядро нежити через получившееся отверстие. Скелетов же, до да последнего пытающихся атаковать меня, я разбрасывал, попутно отрывая им головы или другие попавшиеся мне под руку конечности. В этой боевой сумятице среди мертвых рыцарей один мне показался чересчур спокойно лежащим на песке, хотя целостность его была получше многих. Да и оружие у него в правой руке выгодно отличалось от гнилого железа, которым были вооружены остальные войны. Я не стал размениваться по мелочам и жадничать. Возможно, опасаться тут было и нечего, но ядовитая игла отбросила тело рыцаря на несколько шагов и раскрошила на мелкие куски его камень мертвых. Костяк безвольно осунулся на сером песке, так и не выпустив оружие из своих рук. В остальном же сбор еще не до конца упокоенных трофеев прошел спокойно и без лишних происшествий. Собрав все ценное, что только смог найти среди останков нежити, я обратил внимание, что сейчас меня и моих воинов разделяет расстояние не меньше целой версты. И, судя по ленивым движениям Морэша, которого было отчётливо видно на склоне холма, они уже заканчивали собирать свои трофеи. Поэтому и шел я к своим позициям медленно и не спеша, перекладывая часть трофеев из невесомого колчана в свою бездонную сумку. По итогу, с этой группы нежити удалось собрать 1442 ОС. И сейчас у меня в накопителе опыта было 1891 ОС. Немного жаль, что пришлось безвозвратно уничтожить троих самых сильных предводителей этого легиона. Но рисковать совсем не хотелось. Не в такой ситуации так точно. Ведь среди скелетов, оказалось, спрятались довольно опасные двое седьмого и один даже девятого. А вот мертвые маги и рыцари своими уровнями не сильно порадовали. Никто из них не был выше десятого, но зато я смог добыть из них 15 камней мертвых и ранга, а ведь они ценились намного дороже своих низкоуровневых аналогов. Также в моей добыче оказалось 93 ядра нежити F ранга. Наверное, это единственный случай в моей жизни, когда я собирал карты навыков с поверженных противников совершенно без какого-либо трепета или ожиданий. И действительно, на данный момент у меня такое количество навыков, которые нужно улучшить, а АЭС на всё это совершенно не хватает. Поэтому в этой ситуации, даже в своем воображении, я не рассчитывал получить новый навык. Именно по этой причине сначала проверил все добытое оружие, Так как мои силы на порядок увеличились, а вес помещенных предметов в моей бездонной сумке и ранга уменьшался в 20 раз, все более-менее представляющие ценность мечи, булавы, молоты и копья были реквизированы. Немного расстраивало, что среди почти десятка системных мечей не было ни одного в комплекте с картой. Да и по размеру они все были стандартные, и для меня теперь чересчур коротковаты. Ко всему прочему, одна единственная бездонная сумка эфранга на такую огромную армию выглядела как-то совсем бедно. Да и наполненность ее оставляла желать лучшего. Сотня камни маны, еще 20 ядер нежитие франга, ни оружие, ни карт навыков. В общем, сплошное разочарование. А вот из 30 карт, выброшенных с останков нежити, помимо двух пустых И-ранга и 20 пустых Ф-ранга, было несколько удивительных образцов, которые я вообще не ожидал увидеть. Карта навыка. История и культура мира ТСР. Один из одного. Ранг Ф-. Описание. Позволяет узнать историю и культуру мира ТСР определенного периода времени, а также традиции существ, населявших его. Насыщение. 7 из 10 ОС. Не самое интересное приобретение. Да и вообще, не вижу большого смысла изучать этот навык. Но сам факт, что один из воинов-нежити, по всей видимости, оказался прямым потомком местных жителей и до конца не утратил свою память, был удивительным. Что крайне нетипично для низкоранговой нежити в принципе. А вот следующий навык с одной стороны порадовал, а вот с другой стороны ставил меня перед дилеммой. Карта навыка. Грозовой раскат. 1 из 4. Ранг И. Описание. Грозовой раскат. Сконцентрированный, направленный удар молнии. Дистанция применения. Не более 200 шагов. При попадании вызывает у цели временную дезориентацию. Сила и длительность эффекта зависит от характеристик организма противника. Стоимость применения. 200 единиц маны. При изучении шанс успеха – 93%. Шанс смерти – 2%. Насыщение. 81 из 100 ОС Очень похоже на уже имеющиеся у меня заклинания, но это только на первый взгляд. Не зря же меня абсолютно не тянуло приближаться к мертвым волшебникам. Очень даже возможно, что на эффективной дистанции я получил бы серьезные повреждения, и экзокостюм не смог бы мне помочь. Вообще-то, иметь два практически одинаковых заклинания довольно глупо. Особого результата это не принесет, кроме потери колоссального количества ОС на их улучшение. Но это мнение дилетанта. Ведь развивать их можно по диаметрально противоположным схемам. И в итоге цели они будут достигать абсолютно разные. Да и практически полное насыщение словно бы не дает и шанса мне отказаться. И действительно, лишний навык мне не помешает. Тем более он выглядит значительно более перспективным, чем уже изученный мной ранее. А вот в какой из них вкладывать очки системы — это уже вопрос не ближайшего времени. На данный момент есть более насущные проблемы. За размышлениями о своих новых приобретениях, да и вообще о ближайших перспективах и тратах, я подошел к пыхтящему от усталости Марэшу. Если бы не хитиновая броня, то пот по его лицу катился бы, наверное, градом. Но, думаю, не стоит ему еще раз напоминать, что быть ему монстром, и это уже никак не изменить. Он тем временем споро добывал ядра нежити и складывал их в свою бездонную сумку. Оглядывая все подножие холма, усланные буквально целыми кучами костей в перемешку с песком, я понял, что мои войны не жадничали и сильно изломанных скелетов, которые с трудом передвигались, оставили на потом». Улер тем временем работал с другой стороны от поля битвы, пресекая попытки нежить избежать в пустошь. Сказать по правде, я был немало удивлен. Еще никогда на моей памяти нежить не проявляла желания спастись бегством и атаковала до самого конца, во всяком случае, неразумная их часть. Но и такой бойни, что сейчас произошла, тоже никогда за все годы службы мне не доводилось видеть. Все же сотники, да и вообще старшие офицеры, никогда в одиночку или малым числом не пытались добывать опыт. Да и пользовались они чаще всего чарами или алхимическими составами, действующими по площади. «Опыт сдать в накопитель!» — прострекотал я приказ. Морэш бросил скелета на полпути, не закончив его разделывать, и сорвался ко мне. Примерно так же поступил Улер. Как оказалось, они смогли поднять еще по одному уровню. В итоге Марэш сдал в накопитель 118 ОС, а Улер — 102 ОС. У них еще не всегда получалось добывать ядра нежити в целостности, поэтому собрать вышло всего 173 штуки. Глядя на уставшие морды своих солдат, я наложил на каждого по два заклинания лечения, понадеявшись, что они в дальнейшем испортят меньше моей добычи в виде камней мертвых. «Барьер опустить!» — отдал я приказ магам. «Начать сбор стрел с тел противника!» Таталемсо в это время уже пришел в себя и даже смог восстановить немного сил. И хоть приказ они бросились выполнять не в то же мгновение, несколько ударов сердца, привыкая к своим новым обязанностям, но глупых вопросов или уточнений с их стороны не последовало. Все же маги были сильно изнежены присутствием вокруг них огромного количества рядовых гоблинов. Поэтому о бытовой стране длительных походов они никогда не заботились. И ни о каком физическом труде в былые времена не могло идти и речи. Проковырявшись среди тел еще почти 20 минут, мы с моими солдатами догнали и добили даже тех подранков, что смогли прилично отползти. Но серый песок не давал таким тварям даже шанса остаться незамеченными. Решив после такого крупного сражения сделать привал и немного отдохнуть, я приказал своим воинам разбить лагерь на вершине холма. Они поставили мою палатку и разожгли костер. Пока гоблины заканчивали сбор стрел и готовили горячую еду, я подводил итоги боя. С покалеченной и недобитой нежити втроём мы собрали еще 514 ОС и 209 камней мертвых. И сейчас в моем накопителе находилось 2625 ОС. А вот собранные моими воинами карты навыков стелскелетов ничего, кроме разочарования, не вызывали. Но и надеяться получить от дикой нежити что-то, кроме пустых карт навыков F Эфранга, было бы самонадеяно. Ну и так их вышло порядка 138 штук. И насколько бы они ни казались мне бесполезными, но свою цену этот товар имел, и в этом мире тоже. А главное, в моей бездонной сумке было 638 камней мёртвых Эфранга. А ведь каждый из них, даже в мире ТСР, стоил около 10 ОС. Суммы просто астрономические по моим меркам. Лениво я кусок веленого мяса, я думал, куда вложить все эти средства, потому что просто носить их с собой будет абсолютно неправильным решением. Но и поступать опрометчиво тоже не стоит. И еще неизвестно, будет ли возможность заработать такое количество ОС в будущем. Ведь опасность в себе мертвая пустошь штает немалую. Не зря же чувство тревоги до конца меня так и не покидает. Тихо, но настойчиво напоминает о своем присутствии.